Крепкая длинная лодка, сделанная из ели, пропахла рыбой, черно-сизым варом. Устраиваясь поудобнее, мальчик погладил смолистый борт. «Соскучилась?» — улыбчиво подумал. «Я тоже. Ну, теперь мы с тобой далеко поплывем. Будем искать те места, где никто никому не завидует». Старенький вихрь, что называется, тряхнул стариной, Неожиданно громко взревел, выбрасывая хлопья голубовато-лилового дыма. Длинноклювый зимородок, с виду сказочный птах, а на самом-то деле простой рыбак, сидевший неподалеку на камне у воды, испуганно расправил цветные крылья. Взвившись понад берегом, зимородок перелетел на безопасное место, сел на ветку и закачался, напоминая удивительный крупный цветок. Моторка задрожала, разворачиваясь, деревянное тело ее напряглось, тяжелее, но железная сила рыча подстегнула из-под кормы, и лодка, набирая ход и словно забывая свою тяжесть, легко полетела над озерным простором, засыпанным слепящими солнечными блестками. Солнце тоже как будто рыбачило на золотую блесну. Следом другие моторки помчались «Догоняйте!» — оглянувшись, закричал геройка. «Век не догоните!» Вода под носом лодки заплескалась, зашумела, распуская длинные белые усы. Чистое небо в ясной воде отображалось голубыми лоскутями. Облака, проплывая над горами, опрокинута плавали в виде белых рыбешек. А иногда русалка под водой мерещилась, Рукой приветливо махала мальчику. «Осторожно!» – предупреждала, наклоняясь. «Смотри под винт, не попади!» Посмеиваясь, русалка укрывала голову обрывками тумана, точно платком, и растворялась в омуте. Тресогуски тоненько попискивали, порхая вдоль берега. Присаживаясь на камни, птицы потешно трясли хвостатыми гусками и опять спешили по делам поминутно пролетая над лодкой. Среди трясогузок оказалась одна знакомая. Пастушок запомнил ее по особой окраске. Хохолок у птицы был почему-то желтый, будто солнышко оставило свой луч на голове. «Здравствуй, солнышко!» шепнул ей мальчик, запрокидывая лицо к небесам. И трясогузка, услышав его, неожиданно изменила полет. Покружив над лодкой, села мальчику на плечо. Отец уже давно не удивлялся подобным причудам, но все-таки не мог привыкнуть. Горис нахмыкнул, наблюдая, как сын и трясогузка, о чем-то беззаботно чирикают, поглядывая по сторонам. «Тебе хорошо, ты летаешь», — мечтательно вздохнул геройка. «Вот бы и мне полетать, посмотреть на озеро, на горы, на весь мир». «И ты научишься летать», – прощебетала Трисогуска. «Но пока дела не ждут. Погоди, я тебя угощу». Трисогуска спорхнула к нему на ладонь, радостно пискнула, и, сощипнувши клювом какую-то вкусную крошку, стремглав полетела вперед. А впереди была большая красота, С солнцем озаренная вода, деревья, скалы – возле которых волна звенела и пела живым серебром, вскипавшая пена пышными шапками нахлобучивалась на лысые головы прибрежных камней, один из которых напоминал сказочного водяного, отрастившего длинную бороду. Были понад берегом и другие камни, страшные. Одного из них мальчик прозвал Дракоша. Это был огромный красноватый валун, Дракоша, в зависимости от уровня воды, то выходил на поверхность, то скрывался, точно карауля проходящие лодки, чтобы винты откусывать, борта царапать когтями. Сегодня дракоша был добрый, загорал на солнышке, зажмурив рубиновый глаз, прикрытый широкой бровью мокрого мха. Сегодня вообще странное какое-то согласие ощущалось в природе, словно бы она готовилась к большому празднику и на воде, и на земле, и в небе, всюду тишь да гладь, да Божья благодать. Геройка соскучился по такой благодати, давненько из не выбирался. Лодка летела вдоль берега, отец отлично знал фарватер, мог тут проплыть закрытыми глазами. И поэтому геройка был спокоен за себя, за лодку, и за тех, кто следом за ними плывет, едва поспевая. Лето было в разгаре, солнце лед на озере давно спалило, но время от времени почему-то встречались на берегу синевато-молочные, многопудовые льдины, тупые зеленоватые крыги, издырявленные солнечными сверлами. И так странно было видеть буйные цветы рядом с этими льдинами, а потом опять мелькала зелень деревьев, Густая трава шевелюрой шевелилась под ветерком. На берегу, обжигая глаза, то и дело вспыхивали яркие поляны, пламя отцветающих жарков, рядом с которыми белели косынки последнего снега. Высокие ели и пихты, мрачновато темнели обережь. И где-то там стоял знакомый столетний бородач, которого мальчик назвал кедровым дедом или кедродедом. Он стоял на пригорке, заметив летящую лодку, бородатый кедродет издалека поприветствовал мальчика, зашумел на ветру, поднимая большую мохнатую лапу. И пастушок в ответ махнул рукой, собираясь достать папиросы. Василий Глебович посмотрел на берег, потом на мальчика. Ему до боли в сердце иногда становилось жалко сына который был как будто маленько не в себе. Кажется, долго-придолго долго мчались они вдоль берега Телецкого озера. У мальчика, аж голова закружилась от мелькания в глазах. «Длинное какое! Прямо как море!» Сквозь шум мотора закричал он, восхищенно глядя вдаль. «Море!» — подхватил отец, вытягивая руку. «Длина его знаешь какая?» Около 80 километров. Ого, а глубина? Вот здесь отец потыкал пальцем, самая большая тут сынок 352 метра. Это примерно как наш переулок. Ух ты! Вот это да! Пастушок, глядя на воду, попытался представить, какая там должна быть котловина. Пап, а долго еще нам? «Уже почти на месте», — ответил отец, вынимая пачку папирос. Спичка погасла на ветру, и Василий Глебович решил перетерпеть. Зажимая холостую папиросину в зубах, стал пристально смотреть вперед. Лицо его, напряженно стянутое морщинами возле глаз, понемногу разглаживалось. Улыбка заиграла в уголках упрямо стиснутого рта, прикрытого ершистыми усами. Моторка, сбрасывая ход и грузно оседая, несколько метров прошла по инерции, кованным носом приткнулась к пологому каменистому берегу небольшого залива. Тишина после долгого рева мотора надавила на уши. Под берегом, над кипами цветов, кипели пчелы и шмели, стрекозы стрекотали, блистая крылышками, Вот она земля, где никто никому не завидует, промелькнула в голове у мальчика. «Ура!» — восторженно закричал он, порождая эхо, скользнувшее в глубину голубоватого ущелья. «Прибыли!» — тихо ответил отец, оглядываясь и потирая занемевшую поясницу. «А рыбаки-то наши здорово! Отстали!» Умиротворенно было кругом сонно. Воздух чистый, пахучий, напоенный росами, ароматом ягод и смолья. Полуденное солнце угарно припекало, ветер в эту глушь не долетал, обламывая крылья на подступах, где стражами стояли скалы, вековые кедры и сосняки. Трава на полянах местами уже поблекла, успела сморить жарой. Лишь редкий цветочек бодрился еще, храня за пазухой, Живительную влагу. Мальчик, забывший, стоял под берегом, Приоткрывший рот, Завороженно созерцал таежный мир, Звенящий, поющий на все лады, Целомудренно красочный. И весь этот мир Вновь показался каким-то особенным, Стоящим на пороге неведомого праздника. «Егорка, слышишь?» Окликнул отец. Ты что, стоишь глазами небо ковыряешь? Помогай. Смутившись, мальчик подхватил рюкзак. Лодки, идущие следом, приближались, раскалённо ревели моторами, а потом этот рёв стал стихать и совсем оборвался. Зато людские голоса в разнобой забегали по ущелью и по надозёрам. Рыбаки, возбуждённо гомоня, взялись выгружать, таскать по клажу в сторону избушки, по тропинке вьющейся между огромных камней, поросших бархатом зелёной плесени. Избушка была тесная и низкая, зато плотно сбитая. Между брёвнами в позы никакой мороз иголку не просунет. Слева от двери сидела на камнях небольшая железная печка, справа голубела низкое оконце. Паутина пыльными нитками растянулась по верхним углам. На подоконнике и на грубом дощатом столе свечные огарки, пыжи, рыболовные крючки и прочее богатство подобных таежных пристанищ. Расположившись в избушке, кто где успел, рыбаки достали свои немудреные снасти и заторопились на берег светлой речушки неподалеку от зимовья, впадающей в озеро».